Это было сродни бесконечному долгому парению в пустоте. Невесомое тело, отсутствие мыслей, вокруг нет ни цвета, ни ощущений, ни фактуры. Абсолютное ничего, сотканное из звездной пыли и не дошедших до божеств молитв. Бесконечное пространство, бесконечное время и бесконечная первозванная энергия, которая пульсировала, расширялась, сжималась, поглощала и снова отдавала. И было это так естественно, что я даже не заметила, как стала частью этого пульсирующего потока. Меня не было. Был лишь сгусток энергии, плывший к пустоте вне прошлого, вне будущего, вне настоящего. Секунда между жизнью и смертью, растянувшаяся на вечность в последней улыбке. Последней слезе, последнем взгляде. И вдруг всё изменилось. Из небытия выплыло дерево. Оно было так огромно, что верхние листья касались звёзд, вспыхнувших в вылитой в пустоту тьме. Вокруг дерева рождались и умирали вселенные. Повергались в хаос мимолетно пролетающие тысячелетия жизни. Где-то глубоко в маленькой точке бьющегося за жизнь сознания я понимала — всё вокруг лишь мираж на сотую долю секунды захвативший мой рассудок. Но так хотелось раствориться, стать частью хаоса или пустоты, ощутить всеобъемлющую лёгкость от растворения в ничто. Но хаос не хотел принимать меня. Он был живым, он дышал, и от дыхания его колыхалось листва на дереве. Единственном объекте, существовавшем среди поглощающего мрака. Вспышка света показалась высоко надо мной, и не сразу я поняла, что меня тянет к ней наверх с безумной скоростью. И вот, когда удар уже был неминуем, когда я ожидала испепеляющего жара, все вокруг вдруг стало прозрачным и искрящимся. Ощутила свое тело, барахтающееся в невесомости. Одежда стала тяжелой, юбка путалась в ногах. Вода выталкивала меня наверх. Первый вдох трудный, почти болезненный. От испуга поначалу думала, что легкие заполнились водой, и я задыхаюсь. Но вот вдохнула второй раз и стало значительно легче. Вновь вдох. И еще. Снова. Жадно хватало ртом воздух, чувствуя, как он наполняет легкие. Я догребла до берега и дрожа выползла на серый песок, практически сразу валясь на него без сил. Вокруг — густой сизый туман, стелящийся по воде и затирающий горизонт. Буквально пара метров от берега, и вода соединялась с небом в единую бесцветную массу. Перевернулась на спину, раскидывая в стороны руки. Темно, хмуро, пасмурно. Поздний вечер или раннее утро — ни малейшего признака солнца. Безветренно, тихо, лишь дымка. Не чувствовала ни холода, ни сырости, хотя одежда неприятно липла к телу и студила. «Мо-пуф-бэ-бэ!» — раздался сочувственный голос. «Что случилось? Сама убийца захотела!» Нехотя оторвалась с земли, обернулась. Чуть поодаль, не рискуя подойти, стояла молодая на вид женщина. Отложной кружевной воротник ложился на покатые ее плечи. Платье темно-синего цвета, сшито на манер давно ушедших эпох. «Ох, глупышка, видно, правда утопиться думала!» Проговорила женщина сама себе, решаясь все же спуститься. «Ты зачем к черной воде пришла?» «Теневые берега из мрака рождаются, да во мрак уходят, а на дне вот только бездну и ищи». Незнакомка подхватила меня под руку и легко подняла на ноги. Осмотрела, помогая отряхнуться от песка. «Промокла вся насквозь. Одежда-то посмотри, какая несуразная, да и о о, -о, -о! Протянула она изумленно на секунду обмирая на месте. «Да ты не здешняя, человек!» Женщина чуть склонилась в мою сторону и обнюхала воздух вокруг. «Лампомиза!» Незнакомка многозначительно посмотрела на воду, плещущуюся у берега на густой туман, скрывающий за собой, по ее словам, бесконечный мрак. «Как интересно!» «Прошу прощения, но... где я?» Постаралась задать вопрос как можно спокойнее. Женщина изящным движением заправила локон выбившихся из-под шляпки черных волос. «В вакууме! А если быть еще точнее, в нигде!» Она подхватила меня под руку, уводя за собой. «Пойдем в мою лавку, поищу тебе сухую одежду. А пока расскажи-ка, кто ты, как тебя звать, как сюда попала, да для чего?» «Мое имя сёмкина Анна». «Анна!» Повторила незнакомка, смакуя имя на языке точно сладкое вино. Я же вдруг ощутила невероятную слабость. Ноги задрожали. В районе груди болезненно загорелась. Камень потянул вниз, и цепочка врезалась в шею удавкой. Чем дальше мы уходили от берега, тем быстрее за нами скользил туман по земле. Постепенно густел, окутывая и нас, и все пространство вокруг. Сквозь сине-серую дымку впереди виднелись нечеткие очертания готических домов. До полуобнаженных деревьев. Нигде. Казалось что незнакомка отвечала на мои вопросы быстрее, чем я успевала их задать. Но отвечала напутанно и будто специально поверхностно. «Да, это вакуум. Нет, пустота перестала быть пустынной. Мы сотворили этот мир, ведь вы изгнали нас из прежнего. А верхний, увы, доступен не всем. Впрочем, не все хотят жить в полудреме, храня верность прошлым титулам». Многие божества меняли имена, вслед за вашими цивилизациями. Да, они предпочитают бодрствовать в вакууме, не являясь на землю. Кто-то хранит верность прежним предназначениям, другие играют новые роли. Нигде – это один из городов среди пустоты, деточка. Центральный город – через которые пролегает дорога сквозь миры. Города представляют собой островки среди ничего, окруженные черной водой и бескрайним туманом. Существуют торговые города, ярмарочные, да много всяких. Некоторые даже находятся в тесной связи с вашим миром. Там мы заключаем сделки, продаем товары, обмениваемся. Здесь всегда сыро, серо и туманно. «День ни ночь едины. В нигде нет ни рассветов, ни закатов, ни звезд, ни других небесных светил. Время замерло в секунде. Забавно, правда? В центре ничего располагается нигде. А в центре нигде...» Договорить она не успела. Городские ворота распахнулись. Женщина приложила палец к губам, призывая хранить молчание. Город укутала плотная занавесь тумана. Неоготические шпили зданий терялись в серой дымке. Темные островерхние крыши, резные фасады и балконы, обилие декора и непрозрачных окон. всё вокруг темных и холодных оттенков. Дышало мрачной негой и спокойствием. Словно это место было окутано вечным сном. Юбки мои внезапные спасательницы шуршали по мощенной камнем улице. Не чувствовала ничего, кроме пробирающего до костей холода. Наконец мы добрались до стоящего на отшибе здания. Вокруг все еще не появлялось никаких признаков жизни. Одинокий фонарь у входа мерцал тусклым желтым светом. Рядом с особняком располагался темно-зеленый выцветший шатер на рукописной вывеске которого красовалась надпись «Аптека Мадам Монвуазен». Я проследовала за женщиной внутрь. Располагающиеся там прилавки ломились от обилия стеклянных причудливых баночек. Связок трав, горшочков с мазями и порошками. Незнакомка, наконец, позволила себе заговорить. Мрачную тишину, давящую на уши, она объясняла часом жатвы. Временем, когда на улице выбирались холодные твари, неупокоенные души и наемные убийцы, идущие по крови за мешочек золотых. «В такой час нигде словно вымирает. Всю чернь манит звук голоса. анна Женщина вновь произнесла имя с каким-то странным причмокиванием. И это вновь отдалось в моем теле, ноющей болью. Охнув. Я опёрлась об одну из деревянных балок. «Сейчас-сейчас, подберу тебе сухое платье. Войдём в дом, побеседуем». Пульсирующая боль ползла по телу, пока женщина склонилась над сундуком, полным тряпья и одежды. Камень стал невыносимо тяжёлым и в один миг обжёг кожу. Женщина вновь причмокнула. «Ещё раз и ещё». Словно тщетно старалась раскусить конфету. Я схватилась за Оникс, ощущая, как начинаю задыхаться. «Предчувствие. Нехорошее предчувствие». «Хм, раздевайся. Снимай мокрую одежду. Украшения снимай. Вот тебе платье». В голосе ее скользнуло недовольство. Собрав все силы, что оставались, я отпрянула от балки делая шаг в сторону выхода. Благодарю вас за помощь, но я, пожалуй, пойду. А вот и не получится. Злорадно хмыкнула она, меняясь в лице. Ты слишком слаба, а я слишком голодна. Сердце забилось в грудной клетке раненной птицей. Бежать, только бы убежать. Я бросилась было прочь, Да только что-то остановило. Что-то, что заставило обернуться. Я увидела, как бледное лицо женщины преобразилось, исказилось, вытянулось. По коже ее поползли глубокие морщины, черные кудри побелели, глаза, и без того глубоко запавшие, стали еще глубже, а вместо пухлых губ возникла иссушенная плоть. Не знаю, как долго она смотрела на меня, но я чувствовала, что время остановилось. Затем, словно в замедленной съемке, губы женщины раскрылись, обнажая острые длинные зубы. Она издала долгий, пронзительный «Сними его!» Старуха злобно взвизгнула, в один прыжок набрасываясь на меня и стискивая костлявые пальцы на шее. «Заблодшая душа, отдай! Я испью тебя!» Я хрипела, стараясь сбить обезумевшую. Но та лишь сильнее сдавливала мое горло. В глазах запрыгали темные мушки. Легкие обожгло острой болью. И тут старуху будто скинули. Закашлявшись, я лишь краем глаза увидела, как она отлетела в сторону на пару метров, ударившись о другую деревянную балку. «Кво ускве тандем абутера потенция ностра?» Перед старухой выступил высокий мужчина. Острые его наплечники покрыты витиеватыми узорами и письменами. Алый плащ развивался за спиной. «Уже не в первый раз, Катрин. Но сейчас ты серьезно ошиблась в выборе блюда на ужин». «Помилуй!» Взвизгнула ведьма совсем неестественным голосом. Я, хватая ртом воздух и силясь восстановить дыхание, постаралась подняться, но упала на колени схватилась за расцарапанное горло, ощущая вязкую кровь под пальцами. Мужчина стремительным шагом подошел к зашипевшей старухе, предпринявшей попытку улизнуть, да только незнакомец, точно из воздуха, выхватил тонкий клинок и размашистым движением ударил обезображенную ведьму по подколенным чашечкам. Та закричала что-то нечленораздельное, похожее не то на кудахтанье петуха, не то новой собаки. Мужчина перехватил ведьму за волосы и... вырвал ей сердце из груди. Я вскрикнула, схватываясь за лицо и закрывая рот. Старуха же продолжала выть с нечеловеческим голосом, пока черная густая кровь пузырилась на месте образовавшейся раны. «Милая, это мое тебе подношение». И мужчина отбросил пульсирующее сердце в возникший рядом поток тьмы. Женская рука ловко перехватила подарок, стиснула его так, что кровь потекла по бледной коже тонких пальцев. Точно из бездны, недовольно цокая, сделала шаг девушка. «Господь милостивый, это вовсе не незнакомцы, это те двое из библиотеки!» «Отбай! Сердце отбай!» жалобно захныкала ведьма. «Я думал, наличие сердца у таких сук, как ты, не предполагается». Она просто поверила, что ее грешки остаются незамеченными. Девушка скептически осмотрела сердце. «Даже жаль, мне нравились твои товары, но ты слишком часто нарушаешь те немногие правила и законы, что здесь царят». Или плачевное дело о ядах ничему не научило? Дело прошлое, согласно. Но покушаться на обещанную душу... Я не знала, не знала! Не смей лгать. Девушка качнула головой, сжимая ногтями ритмично пульсирующий орган. Глаза ее засветились изнутри каленым золотом, а из сердца, забившегося с бешеной скоростью, потянулись черными змейками соки побежав по руке девы выше и выше, словно вытягивала она всю энергию, что оставалось в этом уменьшающемся и ссыхающем угольке. Дис мани бускве сакрум. Под истошный крик ведьмы сердце в руках девушки обратилось в пепел. В тот же миг прахом рассыпались и останки пыль вверх. Да мужчина, отшагнув, отряхнулся брезгливо кривясь, Девушка же резко обернулась ко мне. «Не знаю, как описать это?» Движения ее точно шелестели могильным шепотом. Кожаный доспех был полон серебряных вставок. Наплечники напоминали драконью чешую. Поверх доспеха блестело змеиное ожерелье. По спине пробежал холодок. «Что ты здесь делаешь?» Отчеканила дева, хмурясь. «Что пошло не так?» От испуга я даже говорить не могла, лишь беззвучно открывала рот, хватая воздух. Девушка, переглянувшись с мужчиной, осторожно подошла ко мне и присела рядом. «Покажи свое горло». «Ее величество, Фортуна, сильна и хитра, а раз девчонка все равно оказалась здесь». Едко посмеялся мужчина, пока девушка педантично осматривала мои царапины, ворча себе под нос. В речи ее смешивалось несколько языков, из одной из треть своих поясных сумок безымянная достала небольшой стеклянный флакон с красноватой жидкостью. Нанесла себе на ладонь несколько капель, растерла. Острый запах трав, костра и чего-то металлически кровянистого ударил в нос. Дева же приложила ладони к моей шее, вновь нашептывая несколько повторяющихся слов. Первое ощущение — обжигающая боль. Сразу следом — пульсирующее тепло, разливающееся от шеи к голове. Женский голос уже звучал внутри меня. Укачивал, убаюкивал. Мужчина тем временем подвёл двух лошадей. Огненно-рыжего и бледно-зелёного. Практически пепельного. Кони послушно зашли под навес и замерли, подобно изваяниям. Да только от их вида у меня от чего то задрожало внутри. Я поспешно отвернулась, сжимая пальцы и кулаки. Ладони похолодели и вспотели. «Почему ты здесь?» Внезапно спокойно и участливо спросил мужчина, обращаясь ко мне. Он скрестил руки на груди и оперся о деревянную балку. «Заклинание было у тебя в руках. Князь должен был проследить, чтобы ты его произнесла». Вы знали, что оно не для перемещения в вакуум? Его смысл был в обратном. Я украдкой взглянула на пару. Они знали, ну, конечно же. Почему? Почему вы пытались не пустить меня сюда? Мой отец ведь здесь. Я знаю, чувствую. Твой отец в самом центре нигде, заблудшая. Дева дотронулась до моего подбородка кончиками пальцев мягко, но настойчиво оборачивая к себе. Его дух заключен в тюрьму за нарушение обета, и из Тартера нет возврата. Только хотела я задать вопрос, как она тут же продолжила. «В вакууме все собрано и смешано, не удивляйся». «Слишком много ролей каждый из нас играл долгие тысячелетия. Теперь же сплавлены все в единый организм. А теперь слушай внимательно. Нарекаю тебя заблудшей. И будет это имя твоим в здешних землях. Не называй своего истинного имени тому, кому не можешь доверять». «А лучше не доверяй никому», — вторил ей мужчина. Глаза его при определенном ракурсе словно вспыхивали красным. «Больше не существует твоей удачи, заблудшая. Пора брать борозды правления над своей жизнью. Не снимай камня с шеи, пусть хотя бы один оберег у тебя останется». «А лучше и вовсе не показывайся никому на глаза. Веди себя тихо», — согласно продолжила дева. ты «Душа бесписанной судьбы, рождённая по велению фортуны, а потому сейчас...» Круговорот воздуха, сотканный из тьмы и разрушений, ударился в землю, подхватил меня, отбрасывая от девы. Завихрился между мной и двумя, и из поглощающей темноты выступил князь, облачённый в чёрное. Он был сердит, и я даже не могла сказать, на кого больше. «Почему ты не произнесла?» Воскликнул князь, бросив на меня разъярённый взгляд. Сразу затем резко обернулся к выпрямившейся деве. «Уже начала читать нравоучения и вразумлять её по собственному пониманию». «Почему ты допустил, что она здесь?» Холодно отозвалась безымянная, вскидывая брови. «Разве не знаешь, что призрачный все еще жив и рыщет ее душу?» «То, что он жив, лишь ваша заслуга!» Голос князя прозвучал надменно. Спутник же девы глухо посмеялся, кривя губы в ухмылке. «О чем беспокоишься, Венефика? Боишься, что мятежный дух впишет в свою судьбу победу?» Даже если сама удача встанет на его сторону, ему не избежать кончины. И единственной причиной, почему я была готова помочь, являлась искренняя жалость к твоей суженой, расплачивающейся за бахвальство своего деда и твою князь-гордыню. А что касается мятежного духа, то знай, я на все пойду, чтобы его остановить. Любой ценой, князь, любой кровью и любыми жизнями. Это потому ваша охота все еще не увенчалась успехом. Может, ты и сама не прочь вписать что-то в свою судьбу при помощи талики ритуальных сил. Поехали, мило Наш любезный хаос вновь считать себя умнее прочих. Спутник Девы вскочил на огненного коня, смерив князя насмешливым взглядом. Ему не нужна помощь. Предоставим гордицу возможность чудных объяснений с обещанной дамой сердца. Девушка еще несколько мгновений стояла, смотря пепеляюще на князя, а потом, словно очнувшись, оседлала лошадь. Потянула силой за поводья, так что конь, пронзительно заржав, встал на дыбы. В тот же миг земля вокруг покрылась инеем. Я ощутила ужасный холод, подскочила на ноги. Даже внутри тела стало смертельно холодно. А когда конь ударил копытами по земле, посыпались искры. И поток горячего воздуха обжег кожу. Вспыхнуло пламенем тряпье в лавке ведьмы. Глаза девы точно загорелись адским огнем. Мне не нужны ритуалы. тихий шепот прогремел громовым раскатом. Вдруг она обратилась ко мне. «Прекращай жить марионеткой в чужих руках и не полагайся на князя заблудшее. Он привык разрушать все вокруг себя, и тебя он тоже отравит своим ядом». Дева, прикрикнув, пришпорила коня и сорвалась галопом прочь. Князь хотел было вскинуть руку, объятую тьмой. Да только спутник умчавшейся девушки тут же со свистом выхватил клинок. Сталь замерла у горла князя. «Осторожно, хаос! Не наживай себе врагов!» «Научи свою женщину манером. Пусть держит язык за зубами, коль не хочет его лишиться!» Резкое движение. Я даже вскрикнуть не успела. По рассеченной скуле князя засочилась кровь. «Следи за словами, Корвус!» Слова всадника прозвучали сродни удару хлыста. «Иначе в следующий раз я твой язык вырежу. И клянусь, и тысячи лет не хватит, чтобы ты залезал раны, которые я способен тебе нанести». Конь, агрессивно фырча, переступил с ноги на ногу, в следующую секунду срываясь с места. У князя от злости на щеках заиграли желваки, однако спокойно он вытянул по шее из нагрудного кармана, легким движением вытирая проступившую кровь. Тяжело вздохнул, поворачиваясь ко мне, и вновь в его глазах я увидела усталость. «Кто они?» спросила испуганно, не решаясь, однако, и шага сделать к князю. «Они? Всадники?» «Двое из четырех». Догадка, практически наверняка являющаяся истиной, мелькнула в мысль. Я не успела задать еще одного вопроса, да и не расслышала последующих слов князя. Земля под ногами пошатнулась, в ушах зазвенела высоким писком, и я, не то от испуга, не то от усталости, повалилась на землю, погружаясь в темноту.